Для спасения человечества от позора, от рабства и истребления советское государство отдавало не золото, но кровь. Самой дорогой ценою, кровью и жизнью своих детей наша страна вернула миру право дышать. И сейчас, как прежде, с нашей великой советской родиной, с именем Сталина, нераздельно все светлое, высокое и свободолюбивое. Я знаю, миллионы сердец, Храбрых и честных – великая непобедимая сила. Пред нею ничто корыстные, злобные звери, грозящие миру новой страшной войной. По призыву матерей, по призыву всех демократических сил мира, день 1 июня объявлен Международным детским днем. В этом заключена большая глубокая правда. Повсюду простые люди борются за мир во имя счастья, радости, во имя жизни своих детей. «Пусть громче и громче раздается слово народов в защиту мира, в защиту детей». Да, прав был наш делегат, чей благородный голос прозвучал с трибуны Конгресса. «Ныне каждый человек должен спросить себя, а я что сделал для защиты мира? И если действительно каждый будет защищать мир, если все честные люди объединятся, мы отстоим мир» отстоим счастье наших детей, счастье народов. Конец книги.